Глава четырнадцатая. «Всё лучшее мёртвым!» «Что знаешь про политические расклады в городе?» Деловито поинтересовался Вяз, начиняя магазин своего автомата, который при ближайшем рассмотрении я смог идентифицировать как АЭС вал патронами. «Да особо ничего по раскладам не знаю», — признался я. «Был гипермаркет «Магнетит». Там сидели в самом делешные панки, но их шустряки пожрали всех» как раз накануне моего ухода из города. Еще пару-тройку людей знаю по окрестностям, но они точно не военно-политические силы». «Ты здесь вообще как жил почти месяц?» — удивленно спросил Вяз. «Чем занимался?» «А я и не жил», — усмехнулся я тоскливо. «Даже не существовал. Я боролся за свое существование. Как-то не до визитов к соседям, когда все хотят тебя сожрать, а из оружия у тебя только скальпель и штатив инфузионной стойки». «Да, ты ведь был в больнице на момент начала», — осознал майор Вяз. «Сочувствую». «Да нормально», — отмахнулся я от ненужных сочувствий. «Я уже почти избавился от нервного тика». Посидели на кухне, подумали. «У панков как с оружием было?» — спросил майор. «Отлично у них с ним всё было, только не помогло», — ответил я, начав регулировать тетиву блочного лука, прихваченного с собой на кухню. «Ты из этой штуки стрелять умеешь?» — поинтересовался Вяз, залив в себя янтарное содержимое рюмки. «Стал бы таскать с собой, будь иначе», — поморщился я. «Умею. Так какие у тебя мысли насчет дальнейших действий?» «Надо разведать местность», — задумчиво произнес Вяз. «Военные какие-то были в городе?» «Были», — ответил я, вкладывая лук в садак чувствуя себя при этом монголом-поработителем, увлекающимся аниме. «Военный институт тыла был, была часть радиохимической разведки, но она в посёлке Механы-2 или Механы-4, не помню точно». «Менты?» — задал следующий вопрос Вяз. «Так...» — начал я вспоминать. «А, в двухстах метрах отсюда, по коммунистической, есть администрация МВД. Ещё есть какая-то милиция по той же дороге, но метров на сто дальше, к набережке». «И ты ни разу не поинтересовался, как дела у милиции?» — не понял майор Вяз. — Да какой смысл был туда ходить, если больницы и всякие УВД стали первыми местами, куда везли мертвяков? Говоря это, я подтянул ремни Колчана с анимешной бабой. Их пистолеты не особо помогают против противников, которым плевать на все, кроме выстрела в голову или в позвоночник. А автоматы по идее, еще достань из хранилища. — Ради тех же автоматов, например, сходить не стоило? — спросил Вяз. — Да я двое суток тупо выбраться из больницы не мог парировал я. «А потом, когда все улеглось, срался выходить куда-то. Я даже сюда пришел далеко не сразу». «Но в итоге все же решился идти в Казахстан», — произнес связ. «Ага», — подтвердил я, «решился. Но это только из-за радиации и шустриков. Откуда мне было знать, что вне города тоже радиация, и шустрики встречаются куда суровее?» «Ты бы знал гораздо больше и имей связь с другими выжившими», — наставительно произнес майор. Сейчас пойдём поищем кого-нибудь, чтобы узнать расклад по городу. Из Гипера кто-то выжил? — Да, один паренёк по прозвищу Бац, — ответил я. Я подлатал его и оставил в одной в хрущёвке неподалёку от Гипера. — Тогда пойдём к нему, — решил Вяз. — Ещё кто-то? — Семья из трёх человек, я их сына выходил. Но это долгая история, — ответил я. Но они знают меньше, чем я. — Ладно, пока что меня интересует гиперский Бац. — решил майор военной полиции. — Собирайся, пойдем к Гиперу. Прежде чем выходить в суровый окружающий мир, я достал из кладовки свой старинный рюкзак, с которым ходил на занятия в студенчестве. Вложил в него оранжевый пластиковый ящичек автомобильной аптечки, в которой есть все, чтобы помочь в экстренной ситуации. Даже сухой лед в наличии. — У тебя патронов хватит, чтобы пройти через город? — спросил я. — Должно хватить не очень уверенно ответил майор вяз если что у меня есть топор как с холодным оружием дела осведомился я не я не просто так выпытываю мне надо хотя бы примерно знать что этот вяз не станет по исчерпанию боеприпасов беззащитной жертвой хорошо дела с холодным оружием ответил майор сам чем похвастаться можешь рукопашный бой стольник холодное оружие почти полтинник поделился я информацией а вот с огнестрельным плохо «Имеешь в виду, что у тебя холодное оружие метательное, 50?» — уточнил Вес. «Нет, в общем», — покачал я головой. «А есть какая-то разница?» «Ну, вообще-то есть», — ответил майор Вейенпул. «Специализированный навык даёт куда больше преимуществ, а также может развиваться до 200 единиц, причём без удвоения и утроения расхода очков. У меня самого сейчас 157 единиц. Огнестрельное оружие, штурмовые винтовки». «Охренеть!» То есть это гонката, которую он положил шустрых мертвяков на причале, тупо плановое развитие навыка? Это получается, что если бы я взял какое-то кунг-фу или самбо в качестве специализированного навыка, то на двухсотом уровне уже мог бы абсолютно безопасно крошить мертвяков как главный герой сериала «Воитель»? но в том, где обыкновенный китайский парень приезжает в Сан-Франциско искать сестру, а потом впутывается в бандитские разборки и становится членом банды. И всё это в атмосфере конца девятнадцатого века с опиумом и порнухой. Крутой сериал. Жаль, что его пятый сезон так и не доснимут. Вышли во двор. «Короче, расскажу тебе про свои наблюдения за поведением жмуриков», — тихо заговорил Вяз, когда мы шли по коммунистической в направлении гипермаркету. «Они друг другу совсем не товарищи. Стоит кому-то дать слабину, остальные сожрут и не поморщатся. Ну, это ты, наверное, уже знаешь». Когда они приходят на новую территорию, а тебе следует знать, что они время от времени мигрируют, так как кормовая база постепенно заканчивается, то первое время происходит форменный беспредел с битвой всех против всех. А потом ситуация стабилизируется. Территория делится на какие-то условные охотничьи угодья, и чем сильнее тварь, тем больше ее угодья. В большинстве случаев, исходя из того, что мы видели в Знаменске, Тварь, если ей позволяют кондиции, забирается на хрущевку или на крышу любого дома, выше одного этажа, где прячется и тщательно следит за прилегающей территорией. Сначала тебя оценят на полезность, потом на опасность, и если результаты оценки устроят тварь, она нападет. Причем до последнего момента ты об этом не узнаешь. Сейчас самая важная характеристика восприятия. «Пиздец! У меня с этим делом почти полная амба!» Четыре очка — это ни о чём. Они не дышат, не двигаются. А некоторые из них до того умны, что способны обматываться всякой хуенёй, найденной на чердаке. Плеэтиленом, рубероидом, — продолжал лекцию майор. Холодняк в случае внезапного нападения даёт преимущество перед огнестрелом, который некоторые додики до сих пор по привычке носят на предохранители. Я считаю, что лучше себе или кому-то ногу прострелить, чем в нужный момент не суметь выстрелить по твари. Ты правильно сделал, что в холодняк вложился. При должном уровне силы можно ломать жмуриков вплоть до третьего ранга. — Погодь, что за ранги? — не понял я. — Ты что, слепой? — недоуменно спросил Вяз. — Тебе разве не подсвечивает над бушками жмуриков ранг? Сколько у тебя восприятие У меня восприятие 4 ответил я. А, -а, а юность в полутёмных комнатах общаги, сожжённая за зубрёжкой медицинских фолиантов, Усмехнулся Вес. «У меня восприятие восемь. Незамаскированные жмуры помечаются тремя вопросиками и рангом. Самые дохлые — первый ранг. Те овощи, которые будто бы заставляют тебя нападать на тебя. Медленные, слабые, но случается, что есть быстрые и сильные, как обычный человек, но всё равно первого ранга. Это дискуссионный вопрос, но мы между собой решили, что ранги — это интервалы, внутри которых есть какая-то своя градация». Второй ранг — это те жмуры, которых мы видели на причале. Быстрые, уже похитрее, чем перворанги, но завалить из огнестрела или в рукопашную вполне реально. Правда, сильна зависимость от их количества. Кожа багровая, с какими-то нефункциональными костяными наростами. Третий ранг — это, скорее всего, те, кто завалил ваших гипермаркетовцев. Но это не точно. Похоже внешне на второрангов, но уже частично с совершенно другими мышечными тканями. Это видно по коже, она у них местами чернеет, а костяные наросты расширяются. сильная быстрое, но в пределах раскачанного человека. Если бить чем-то колюще-режущим по уязвимым местам, сломать можно. Четвёртый ранг. Ты их, блядь, ни с кем не перепутаешь. Плоть чёрная, жёсткая, тягучая. Охуенно плотные костяные наросты перекрывают череп и позвоночник. Разрубить можно, но надо быть пиздец каким сверхскоростным атлетом, чтобы осуществить что-то подобное. С твоим леголасовским луком против четверорангов лучше вообще не выходить. Против них убедительно работает только огнестрел, а пятый ранг... Мы одного такого в биохимической лаборатории на позапрошлой неделе встретили. Потеряли троих хороших ребят, но справились. На пуле пяторангу вообще пухуй. Я лично видел, как об его череп смялась бронебойная пуля 9х39 мм, СП-6 а затем попавшая в ту же точку винтовочная бронебойная 7,62 на 54 миллиметра. Только после попадания мухи эта сука наконец-то отъехала. «Муха — это гранатомёт», — уточнил я. «Он самый. РПГ-18», — кивнул Вяз. «Кумулятивная граната с бронепробитием около 300 миллиметров стали». «Подозреваю, что Пятаранга можно бронебойными из КПВ пробить, ну или из автоматических пушек, но ручное огнестрельное, помимо крутецких снайперских калибров выше 12,7 мм, вообще можешь даже не направлять. Зря патроны потратишь. они ведь могут потом помочь кому-то, кто найдет твои окровавленные ошметки». «То есть вообще пятый ранг полная пизда?» Задал я свой вопрос. «Нет». «Полная пизда. Это та хуеверть, которая погналась за нами у ГЭС», — не согласился со мной майор. «Не знаю, где эта тварь так разожралась, но я так и не уверил ее ранг. Там просто пять вопросов вместо букв и цифр. РПГ-26, а глянь, это далеко не старенький РПГ-18. 440 мм бронепробития гомогенной стали достигается детонацией кумулятивной гранаты массой 1,8 кг». Ни один человек не переживёт попадание и детонации такого, а эта сука не только не перестала переть за нами, но и скорости не сбавила. Я нихуя не понимаю, что с ней можно поделать при встрече. — Нужно просто не встречаться с ней. Больше вариантов не вижу, — пробормотал я неуверенно. Но это всё на удачу завязано. — Сколько у тебя удачи, кстати? — поинтересовался Вяз. — Пять очков, — ответил я. — Значит, ноль в ноль ходишь. — покачал головой майор. — Это неплохо и нехорошо, это никак. Всегда держись подальше от людей, у кого удача ниже пяти, если жизнь дорога. — Мы как раз идём к пареньку, у которого удача два, — сообщил я майору. Вяз резко остановился, а затем посмотрел на меня, как на долбоёба. — Значит, он либо сдох, либо скоро сдохнет. А если мы к нему придём, то подохнем вместе с ним, — сообщил мне он, явно сдерживая себя. — Что, серьёзно? — спросил я недоуменно. — Был у нас парень. Мы его еще до апокалипсиса прозвали счастливчиком за хроническое невезение, — произнес майор Вяз. После апокалипсиса выяснилось, что у него всего одно очко удачи. Во время одного из первых боёв со жмуриками у него просто упала с пояса граната, правда без чеки. Мы безвозвратно потеряли двоих, а он лишился ног. Пришлось добить, так как обстановка была критической. «Здесь удача не какое-то антинаучное понятие, а вполне реально существующий фактор, который охуенно влияет на тебя и окружение». «И что? Если вкачать удачу, то с тобой ничего страшного не случится? Внезапно окружат похотливые сесястые медсестрички, а мертвяки будут ломаться сами, спотыкаясь на кочках?» Скептически усмехнулся я. «Это не так работает, к сожалению», — покачал головой вяз. «Со мной в грузовике ехал Зеро». Удача девять. Он случайно вывалился из грузовика на въезде в Салаково. Тварь его не заметила, я видел это. Он легко мог уйти, но не ушел. Обогнул квартал и попытался прикончить тварь из оглини Это было первое наше гранатометное попадание по ней, но оно не дало ничего. Тварь просто на пару секунд отвлеклась и прикончила зеро. Печальная история. Блять, это пиздец какой-то! Как противостоять этому? Как бы ты ни раскачивался, всегда будут более крутые мертвяки, для которых ты просто пища. Меня даже Бугай проигнорировал, а он ведь на один зуб этой пиздоблядской мудаюбине. — Ты, кстати, мог и не прыгать с вдруг произнёс майор. — Это почему? Лучше было подохнуть в лапах твари, — не догнал я, а потом догнал. — точно. — О, вижу, что понял, — усмехнулся майор печально. «У тебя тринадцатый уровень, ты ей даже как закусун не сгодишься. Она бы тебя просто не принимала в расчет. Полез бы в атаку, да, подух бы, а так...» Блядский стыд. Можно было не купаться в ледяной реке и не устраивать посиделки мерзлой жопы у костра. Представьте себе, что вы идете по мосту, а навстречу вам крысы или мышь. Вы суровый человек, вы крыс или мышей не боитесь, решаете просто проигнорировать эту несерьезную хрень, «Дескать, лень напрягаться и убивать вредителя. Ваши пути с этой крысой или мышью пересекаются, а она, полагая, что вы идете с целью ее прикончить, решается на отчаянный шаг и решительно прыгает с моста». откуда знаешь, какой у меня уровень?» — спросил я. «Как и ранги жмуриков над головами людей высвечиваются уровни и имена, если знаешь», — объяснил Вес. «Ты тринадцатого. Мои ребята были от тридцатого до шестьдесят седьмого». «Шестьдесят седьмой кто?» — спросил я чисто из любопытства. «Командир», — ответил Вяз после напряжённого взгляда и тяжёлой паузы. «Я сорок пятого уровня. Ты даже не в начале, доктор». «Пиздец!» «Тебе надо качаться. Качаться так, как это делали мы», — сообщил мне майор Пауль Вяз. «Обзаверись хорошим огнестрелом. Устрой базу где-нибудь вне города, желательно подальше» а потом налётами по окрестным сёлам истребляешь жмуриков. Ваши гибермартовские как качались?» «Врубали музло на половину города, а затем градом пуль встречали всех, кто заглянет на огонёк», — ответил я. «Долбоёбы», — произнёс Вяз сокрушённо. «Я не удивлён, что всё в итоге закончилось печально. На шум придут только самые тупые и слабые. Серьёзные жмуры предпочитают мочить нас на своих условиях». «Понятно», — кивнул я задумчиво. «Значит, надо искать местечко для постоянного безопасного пребывания?» «Определенно», — согласился Вяз. «И есть у меня одна идея, как чем-то подобным обзавестись». «Я буду рад предельно внимательно тебя выслушать», — с готовностью сообщил я ему. «Ты ведь слышал о таком непонятном явлении, как гражданская оборона?» — поинтересовался майор. «Да, репутация о ней ходила как о вещи неработоспособной и ненужной», Но всё это было относительно верно только до 21-го года. Возле каждого маломальской крупного города возводились сети бомбоубежищ на случай массированной ядерной войны. В некоторые предполагалось эвакуировать заводы, а несколько заводов даже успели построить сразу же в подземных бункерах. Да, власти готовились к тяжёлой и длительной войне, но никто не оказался готов к такой войне. Мелкие города, вроде вашего Мольска, по правительственному плану оснащать новыми бомбоубежищами никто не собирался. Но предполагалась реанимация и переоснащение советских бункеров. Точное количество которых знали только в Минстате в Москве. И то этим пиздоболам совсем веры нет. «И ты, конечно же, знаешь, где находится этот бункер», — снова проявил я скепсис. «Откуда, блядь? Это что, экстрасенс?» — раздраженно поморщился Вяз. Я уверен, ты про реанимацию бункеров даже не слышал, хотя это точно имело место быть. Просто странные частные компании ездили по стране и смотрели на бункеры, покупали их, так как они все были в частных руках и восстанавливались с коммерческими целями. Ни у кого это подозрение не вызывало, а у кого вызывало... Есть у государства убедительные способы затыкать людей, всегда были. Так где же мы будем искать этот бункер? Мы стояли в переулке между двумя хрущевками и спокойно беседовали. Это, блядь, в текущих реалиях совершенно новое ощущение для меня». «Управление и образование», — ответил майор Вяз. «В каждом управлении образования есть сведения о бомбоубежищах. В мэрии точно нет, так как московские бонзы региональным администрациям совершенно не доверяли. В основном после того случая с Моргалом в Рыбаловске. Есть еще в режимных объектах». «Но таких у вас точно нет». «Погоди», — прервал я его. «Есть ряд вопросов. Почему именно управление и образование? Почему остальные не знают? А военные как же?» «Цели спасать все население никто никогда не ставил», — заявил Вяз. «Даже в Союзе никто не питал лишних иллюзий на этот счет и рассчитывали бомбоубежища. Хорошо, если на четверть населения города. Здесь же все еще жестче». Спасать планировалось учебные заведения, а также режимников, ну и обитателей, прилегающих к указанным объектам зданий. В случае угрозы ядерного удара просто по списку вызывали бы школьников студентов с семьями, рабочих с заводов, а также семьи военных. Оперативно распихивали бы их по подземным бункерам, а потом ждали дальнейших указаний из Москвы. Но, как ты видишь, всё с самого начала пошло не по плану. Поэтому где-то в несгораемом сейфе у начальника управления образования сейчас лежит заветный конверт с картой доступа и координатами. Управление образования. Я вытащил из кармана переживший погружение на дно Молги телефон и открыл приложение For Рядом с площадью свободы Далеко? — спросил Вяз. Не особо далеко, но... Я замялся. Что ну? — уточнил майор Вейнполл. Короче, один мужик мне сказал, что на площадь Свободы лучше не ходить, там очень опасно. Решил я все-таки поделиться опасениями Сашкина-старшего». «Мужик опытный», — поинтересовался вес «На тот момент к третьей неделе после начала всей хуйни был восьмого уровня», — ответил я. «Сказал мне, что какой-то мутант на площади Свободы завелся». «Мертвяки уже успели к тому моменту разожраться», — задумчиво произнес Вяз. «Значит, тварь, засевшая там, сейчас может представлять серьёзную опасность. Надо подготовиться к встрече. Пойдём к тебе домой, а оттуда в ментуру. Если уцелели спецсредства, то разберёмся с минимумом проблем, а если нет, то придётся...» На фоне откуда-то со стороны гипермаркета раздалась беспорядочная автоматическая стрельба. «Всё, ходу отсюда». Майор Вяз выглянул из-за угла хрущёвки. «Это не наши проблемы».